Опять скрипит потертое седло, восемнадцатый. После дальневосточных гастролей венцом весеннего тура стал грандиознейший концерт в Государственном Кремлевском дворце на пять зрителей. Все было очень серьезно. Полковники ФСО на въезде осведомились у Димона, на какой стороне он носит оружие. В зале были и французские промоутеры, которые немедленно взяли у нас несколько интервью и приготовились вести нас в Париж. Они были поражены великолепием дворца, в одной из золотых гримерок, которого Ваня исполнил мурку на пианино, а мы, понятное дело, отсмотрели пару последних достижений порноиндустрии. Так уж у нас заведено. И, конечно, они были поражены нашим выступлением, которое, надо сказать, прошло замечательно. Кроме того, что на первой песне у Димона не включилась гитара. То есть вообще. Поэтому оркестр начал The Call of Cthulhu без него? А я заиграл свою партию, печально высматривая, что там происходит у Димона в педалборде. Он же старательно делал вид, что играет. То есть он действительно играл, но на неподключенной гитаре. Через пару минут прискакал техник и начал что-то тыкать и перетыкивать прямо на сцене. А я в это время играл за двоих. Так происходит примерно всегда. На чеке все отлично, но когда начинается концерт, происходят страннейшие вещи. Отваливается какой-нибудь проводок, садится батарейка коих у нас не меньше 20, в уши начинает литься неумолимый шелест моря или чего похуже. Но шоу должно продолжаться. Останавливаться нельзя. Я уже приготовился играть концерт в одну гитару. Конечно, у нас были запасные варианты на этот счет. Переключиться на акустику, объявить в конце концов антракт, сыграть соло на басу, ну и всякое такое. Но на всякий случай вместо средней части, которая от ми, решил еще раз сыграть в проходе котля, в надежде, что гитара все-таки починится. Ваня услышал, удивленно посмотрел на меня и на Серегу, но что было делать? Ребята подыграли, как ни в чем не бывало. А вот оркестр так не умеет. Он продолжил играть то, что в нотах. Но тут техник обнаружил не до конца воткнутый в квакушку джек, и Кремль буквально озарился радостью от звуков прекрасного солика Димона, который, да, немного затянулся, В том смысле, что если бы звучал, он бы затянулся. А так, наоборот, вышел весьма коротким. Но это ничего. Оркестр уехал ровно на 16 тактов вперед, но потом вовремя остановился, ведь у руля был великий дядя Витя, а у него и 60 человек по взмаху палочки могут понять, какой такт играть. Дальше все шло уже на радостном выдохе. Два раза в одну воронку не падает. Классный получился концерт. Жалко, что не полный аншлаг, но почти. Шоу заценили Веселый Добрынин, который Колдовское озеро, и Агутин, который вообще сказал, что это восхитительно, но использовал другое слово, хотя они смотрели из-за кулис. Нормальные челы. Парокенролу. Через месяц мы сыграли совместный акустический концерт авторского материала Тантал плюс Старсуп, потом съездили на пару уральских фестов в города под названием Реж и Шадринск. Ничего особенного, кроме того, что в Реже мы жили в гостинице с каким-то французским названием то ли ривьера, то ли лагуна, то ли Сент-Тропе, на шикарном озере, а единственная розетка была в шкафу-холодильнике, поэтому как-то так получилось, что настольную лампу можно было включить, только поставив ее в холодильник. Суровая французская мода. Тогда весь день шел дождь, и на изрыто мацкими говнами байк-слете мы играли поздно и посему вышли уже изрядно повеселевшими. Пиво мы стараемся не пить, но был коньяк. Зрители начали прыгать на первой же песне. Дальше память отказывает, но в блокноте записано «прилетели в ЕКБ», «выступили посреди ничего», «улетели из Челябинска». Магнитами удалось разжиться. Удача. Осенний сезон начали в Питере в отличном клубе А2 Грин с несколькими стильными барами по периметру, ямой для слэма внизу и вип-столами на балконах. Это идеальное сочетание для нашей музыки. Кто хочет, чинно сидит и наслаждается. Кто хочет дикорубиться и тоже наслаждается. Народу было ползала, он там большой, но и то хорошо. Хорошо бы в этом клубе повторить успех уже с аншлагом, место подходящее. В гримерке оказалось 9 бутылок вина на 8 человек, и все они были жестоко уничтожены. Обратно мы ехали на ночном поезде без задних ног, а туда дикосонные на утреннем сапсане. Попробовали в каком-то кабаке шаверму, но наша московская шаурма оказалась вкуснее. Да, и стояла прекрасная погода, что в Питере случается примерно один раз в сто лет. Потом был секретный гик в Москве, где мы сыграли парижский сет перед близкими друзьями и соратниками, не считая пары репетиций на базе, за два дня до вылета. В Париже нам предстоял первый концерт на территории вероятного противника и сороковой по счету. Первый раз в жизни мы получали культурные визы, ибо на нас была возложена архиважная миссия — впервые в истории нести русскую рок-н-ролльную культуру из Сан-Франциско в места обитания и Касс, а не наоборот. В день отлета у Димона был день рождения, поэтому мы немедленно прямо в пять утра забурились в VIP Space Lounge, налили себе по три бокальчика вина, объелись бесплатными пирожными и начали дико и безудержно отмечать. До гейта там идти всего минуту, поэтому мы употребляли вплоть до окончания посадки что-то около шести утра. Парни вышли из бизнес-зала чуть раньше, и тут какой-то лысый упырь спросил меня, как туда могли попасть такие маргиналы, как мы. Я ответил вежливо, но уклончиво. «Когда у тебя будет столько денег, сколько у меня, я тебе расскажу». Передаем Мерси Баку молодым, но очень милым стюардессам Air France за потрясающий омлет. Омлетище на борту. Лететь чуть больше трех часов. Кажется, мы пытались поспать, но безуспешно. Из аэропорта Шарль де Голль ехали аж полтора часа, разместились в гостишке рядом с метро Пигаль, если вы понимаете, о чем я. Между прочим, это слово употребляется уже второй раз. В километре отсюда я ходил на концерт Nightwish ровно 18 лет назад, когда они еще не были группой первого эшелона и не играли на стадионах. Немного передохнув, парни поехали на кладбище к Джиму Моррисону, а я отлеживался в гостишке, потому что за последние сутки спал от силы часа три. Через полтора часа уже началась работа. Приехала техническая команда шоу и дирижер Кристоф. С ним мы прогнали все песни в ручном режиме на парам-пам-пам, посчитали недостающие доли, обсудили вступления, концовки и все такое. Да, с оркестром было бы полезней, но полная репа тут стоит 5000 евро, что французскому промоутеру показалось чересчур. Нам тоже. Потом мы пообедали в какой-то мутнейшей забегаловке бульон, бульон-пигаль, с невероятно заносчивыми официантами, но там был неплохой луковый суп. Вечером мы поняли, почему официанты не чета московским. Там недорого, а очередь перед входом выстроилась человек в 30. Потом мы забрались на Монмартр, выжрали немного Глинтвейна, Через весь север Парижа спустились к Лувру и на метро вернулись в гостишку, чтобы пойти поужинать в итальянском, по прихоти организаторов, ресторане. Так что в тот день пили не Бордо, а Вальпаличеллу. Ночь прошла не без приключений. Услышав детский крик, я, как чуткий отец, мгновенно проснулся и кинулся менять памперс. Но рядом оказался только Димон, который был изрядно удивлен моей попытке его успокоить. Кричали, видимо, где-то за окном. Все-таки пигаль — место злачное. Там и не такое услышишь. Даже резиновые члены продаются в виде эфиревой башни. Настолько все романтично. Предвкушая вопросы? Конечно, да. В день концерта свободного времени у нас не было, как и всегда. Зал казино де Пари оказался старше Карин и Скрипуч. Звук там был отменный, а в гримерку нам принесли огромную корзину заморских фруктов. Драгонфрут, рамбутаны и мангустины не говоря уже о личии и прочей обыденности. И, конечно же, семь бутылочек бордо, наконец-то, и несколько коробок невероятно вкусной вьетнамской еды. С оркестром репетировали часа два с половиной непосредственно перед концертом. И даже не успели все пройти, как пришло время чекаться разогреву. Тут я первый раз в жизни ощутил себя с другой стороны шоу-бизнеса, а не как раньше. Хедлайнер будет чекаться столько, сколько нужно, а разогрев столько, сколько получится. Они еще и играли перед закрытым занавесом. Ну а что делать? Хочется славы, придется херачить, как на галерах. Ха-ха-ха. Кстати, разогрев там называется не как у нас, и не как везде, саппорт. А премьер-парти, то есть первая часть. Вежливо. Даже почетно. Не считая того, что у меня было больное горло, и я пел немного в нос, в остальном концерт прошел на отлично. И принимали французы просто прекрасно гораздо бодрее, чем у нас. Мы оказались важными гостями. И встала французская публика уже к середине концерта, на Wherever I May Roam и подпевала куда бодрее, чем мы привыкли. Короче говоря, было здорово, и дирижер оказался настоящим профи и в теме. Он сказал, что в детстве играл Металлику в своей группе. И публику завел. Отзывы очень хорошие. Пообщались с весьма застенчивыми французскими журналистами, которые уделили нашему проекту куда больше внимания, чем отечественные акулы, Пира и пара, и усталые, но довольные поехали в гостиницу, распевая голосами мушкетеров «Пуркуапа, пуркуапа». утру перед вылетом я успел сходить на почту, отправить открытки, потом мы сбегали за сувенирами, сожрали по блину с нутеллой и отправились во своясе. Весь гонорар был тут же адски просажен в дьюти-фри на разную шаркют-три, фромаж и фуагра. Да и Air France не только накормил нас изысканнейшей едой, но и налил бесплатного винища, чего с нами в полетах еще не случалось. А знаете, как по-французски Wi-Fi? Ле Wi-Fi. Шучу, на самом деле Wi-Fi. Последним концертом в 2018 году был Минск, третья страна подряд, куда мы летели одним днем ровно через два года после первого представления. В районе шести утра мне пришлось 20 минут померзнуть на коширке, потому что у Вани не ходило метро, и его ждал Димон, чтобы потом поставить тачку на парк-энд-флай у Домодедова. Да чего же дурацкий аэропорт в самом деле. Даже вип-зал лоховской. Взяли по пиву. Ну ладно, по два. Прилетели и сразу на площадку, во дворец республики. Гитары ехали отдельно, поэтому мы были в кои-то веки налегке. Вы удивитесь? Но артисты играют и поют лучше, если им не приходится перед концертом разгружать грузовики. Но это могут понять не только лишь все. Дворец республики прославился прекрасным кейтерингом. Еще нигде так вкусно не кормили. Но это было уже после того, как мы пожрали традиционных драников в ближайшем кафе. Дальше был долгий и тщательный чек, потом, как водится, три бутылки вина. Чуть рановато мы его употребили. Мастерства пока не хватает. Быстренько порепетировали с оркестром, не больше полутора часов перекусили, а тут и пора выступать. На этот раз мы играли без антракта и немного сократили программу, потому что надо было успеть на самолет в 22.45. Звук нарулили странный. Очень много оркестра и очень мало гитар, и мой голос на весь зал. Я спел хорошо и записывалось это аж на 10 камер, так что надеемся получить пару песен для DVD. Обратно метнулись с овраской, багажа-то не было, поэтому мы успели на гейте взять немного пивка и даже встретили какого-то знакомого чела, который через год, к сожалению, умер. Поневоле задумаешься о том, все ли правильно делаешь по жизни. Только я сел в кресло. Чувствую, как-то очень уж сильно трясет. Даже немного занервничал. Оказалось, садимся. Единственная странность была на нашем паспортном контроле. Зачем-то потребовали посадочный. Вроде у всех нашелся. Опять три часа сна за сутки, и вот мы дома готовимся праздновать Новый год и славить рок-н-роллом родную страну. Впереди новые концерты и новые страны, которых в новом году должно стать еще больше. Но 2018 был у Garage Days довольно мощным. 14 концертов. Из новых мест Владивосток, Хабаровск, Благовещенск, Нижневартовск, Кремль, Реж, Шадринск, Питер, А теперь еще и Париж.